Глава пятая Не издав ни единого звука, я вскочила со своего места. Уронила со столика стакан с недопитым кофе и смотрела, как по чисто вымытому полу бежит кофейно-молочный ручеёк. Пульс бился в ушах, перед глазами плясали кровавые точки. «Пусть это будет всё, что угодно», — взмолилась я, обращаясь неизвестно к кому. Пусть это будут галлюцинации или видения из-за нервного срыва. Но если я ещё раз увижу белые глаза девицы за дальним столиком, я обрету вечный покой в этом сельском кафе вдали от дома, так и не поговорив с Сашей, а особенно с мамой. К глазам подступали злые слёзы. Я продолжала разглядывать разлитый по полу латте. Боковым зрением я заметила шевеление в другом конце зала. Кажется, белоглазка встала со своего места и теперь направлялась ко мне. «Эй!» — меня окликнул оставшийся за стойкой Иван. «С вами всё в порядке?» Я закусила губу и обернулась на звук его голоса. Присутствие нормального человека рядом успокаивало. Иван хоть и казался встревоженным, но выглядел совершенно заурядно, в хорошем смысле этого слова. Без белых глаз или чего-то подобного. И испуганным парень за стойкой точно не был. Может, он не заметил того же, что и я? И как у него теперь об этом спросить? «Мало тут у вас людей», — сказала я, показывая рукой себе за спину. Не знаю, чего я ожидала. Может, того, что Иван заметит, наконец, посетительницу в грязном наряде и ужаснется так же, как и я, — Но Иван, посмотрев вглубь зала, только пожал плечами. «Сегодня только вы зашли», — сказал он. «А летом бывает, что ни одного свободного столика нет, когда народ на дачу приезжает. По выходным еще и танцы устраиваем, почти ночной клуб получается». Слушать про популярность кафе у дороги мне было неинтересно. Какое мне дело до дачников и танцев? «Ну, не только я сегодня зашла». Сказала я, пытаясь улыбнуться и чувствуя, что вместо улыбки на моем лице появилась какая-то неприятная гримаса. Я надеялась услышать от Ивана, что да, я здесь не единственная клиентка. Вон еще та девчонка в белом забежала, местная больная или сумасшедшая. Надежды мои не оправдались. «Только вы», – твердо сказал Иван. Дежурная доброжелательность улетучилась с его лица. Он хмурился. Я поняла, что из-за своего поведения сама могла произвести впечатление дамочки слегка не в себе. Или не слегка. От чего то мне было страшно спросить напрямую, что там за странная девушка за дальним столиком. А вдруг Иван скажет, что в зале никого нет? Он ведь уже утверждает, что я единственная, кто зашел в кафе в этот ветреный весенний день. Вцепившись ледяными пальцами в стойку, я обернулась. Белая красотка никуда не исчезла. Но вид у неё стал, как у нормального человека. Ну, почти как у нормального. Я видела, что ошмётки, грязи на платье никуда не делись. Но с глазами незнакомки был абсолютный порядок. Просто очень светлые голубые глаза. Такие глаза, которые при определённом освещении могут казаться почти прозрачными. Похожее воображение снова сыграло со мной злую шутку. Девчонка вела себя мирно. Она улыбалась, мне растянув пухлые губы чуть ли не до самых ушей. И если бы не грязное платье из грубой ткани, девушка выглядела бы обычной беззаботной старшеклассницей. Твердо решив больше ничего не выяснять у нервничающего Ивана и по возможности не возвращаться в это заведение, я прихватила свои бургеры и пошла к выходу. Девушку мне было никак не обойти, и я решила просто делать шаг за шагом, не глядя в ее сторону. Ветер вдруг подул сильнее, и мой чуткий с детства нос уловил невероятный смрад. «Фу!» – не удержалась я. «Что за вонь?» «Иван, у вас тут что-то протухло!» На лице Ивана легко читалась единственная мысль. «Если что и протухло, то только мозги в голове подозрительной дамочки, то есть в моей голове». «Этого не может быть», — ледяным тоном сообщил Иван. «Мы тщательно следим за свежестью продуктов. Возможно, если бы не нервирующая меня девчонка, стоявшая совсем рядом, я бы вступила с Иваном в спор». Но улыбающаяся во весь рот красавица здорово действовала мне на нервы, и я сочла за благо ретироваться без дальнейших комментариев. Я прошла мимо девушки, едва не коснувшись ее рукой. Запах сладкой гнили усилился, и мне пришлось зажать нос рукой. Неужели это от нее так пахнет? Я пошатнулась, но смогла удержаться на ногах. Солнце засветило ярче, ветер утих, и мне, одетой в легкую куртку, стало ужасно жарко. От тошнотворной вони кружилась голова. Выйдя за пределы кафе, я сделала глубокий вдох. Здесь дышалось куда легче. Судорожно прижимая к груди, приготовленные Иваном бургеры, я отбинулась по направлению к белым ночам, не оглядываясь. Радио в кафе, похоже, выключили, во всяком случае, я его больше не слышала. Зато услышала шум реки, текущий, похоже, совсем рядом, позади меня. Я решила, что не стану оборачиваться на звук, а спрошу потом про реку у Марины. Как туда добраться, например, и не опасно ли это? Название реки выскочило из головы, и я, обливаясь потом, сосредоточилась на том, чтобы вспомнить это название. В голове крутились наименования всех водоемов, которые я только знала, но все было не то. Я не злилась на свою забывчивость, потому что старательные попытки подстегнуть память отлично отвлекали от мысли о том, что кто-то может идти позади меня. Например, красивая девушка в некрасивом грязном платье. Девушка, пахнущая так, словно... словно недавно вылезла из могилы. До входа на мою базу оставалось не больше 20 метров, когда я вспомнила название реки. Точно, Катунь. И ровно в момент озарения меня окликнул низкий женский голос. «Извините, можно у вас спросить?» Передо мной словно из ниоткуда выросла та самая перепачканная, дурно пахнущая девица. Значит, всё-таки шла следом, а я даже не слышала позади ни шелеста, ни шороха. Я принюхалась, не сколько не заботясь о том, не обидит ли незнакомку моё поведение». Надо сказать, она и брови не повела. «Спрашивайте», — сказала я. Запах тления не исчез, но стал слабее. Теперь исходивший от девушки аромат напоминал запах роз, неделю простоявших в одной и той же воде. Хотя откуда бы мне знать, как пахнут такие розы. Но более подходящего сравнения я не нашла. Девушка пригладила волосы и снова широко улыбнулась. Теперь, когда она стояла совсем близко, я заметила, что зубы незнакомки – просто ночной кошмар стоматолога. Ну или большая радость, это как посмотреть. Ни один видимый зуб девушки не пощадил кариес. И это в таком юном возрасте. «Меня зовут Белла». Продолжала незнакомка все тем же звучным контральто, прямо как у оперной певицы. Такой тембр совсем не подходил хрупкой девушке с почти детским лицом, но зато действовал завораживающе. Я готова была слушать ее сколько угодно. «Белла, значит, надо же, а ей подходит». «Вы простите, что я вот так к вам лезу», — журчал тем временем чарующий голос. «Но я вас увидела там, ну, в кафешке. И вы выглядели такой одинокой». Я подумала, может, вам нужен друг? Не скажу, что я была поражена бесцеремонностью девчонки. Наверняка она выросла в деревне, а нравы тут простые. Но, несмотря на красоту и волшебный голос, Белла мне не нравилась. Понятно, что испугалась я ее зря. Но это грязное платье мерзкий запах и до кучи больные зубы симпатии никак не способствовали. На миг я задумалась. Что же за родители у девчонки, которые даже не могут сводить ее к стоматологу?» В глубине души шевельнулось сочувствие к, по сути, несчастному ребенку. «Сколько тебе лет?» Я старалась говорить нейтрально, но тон получился слишком мягким. «Мне-то?» — переспросила Белла и отвела свои прозрачно-голубые глаза. С минуту помолчала, будто не знала точного ответа, и все же продолжила. Мне вроде восемнадцать. Да, точно, восемнадцать. Школу должна была закончить. И Белла снова уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Мне все больше не нравилось то, насколько бестактно она себя ведет. Даже со скидкой на деревенское происхождение. И уж совсем никуда не годилась формулировка «школу должна была закончить». Что это значило? «Должна была, но не получилось». Злые родители совсем заездили по хозяйству, и девочке было не до учёбы. Я велела себе быть настороже. Возможно, это и есть истинная цель Беллы вызвать жалость у доверчивой горожанки и под этим предлогом, например, выманивать у меня деньги. Видишь ли, Белла, мне почти 30. Это была сущая правда. Юбилей я должна была отметить 1 июня, буквально через пару недель. «Я слишком взрослая для тебя, тебе со мной будет неинтересно». «Тридцать», — повторила Белла. «Тридцать?» «Это же почти как мне». Тут мне пришла в голову мысль о том, что у девушки может быть умственная отсталость. Это многое объяснило бы. «Валерия!» — окликнул меня знакомый мужской голос. Возле хлипкого забора белых ночей стоял Михаил. Губы его были плотно сжаты, а глаза прищурены. Хотя окликнул он меня, но в упор смотрел на мою спутницу. Смотрел с такой ненавистью, что я ощущала ее физически. Смотрел так, что я поняла, сейчас он набросится на Беллу. Потому что она сделала что-то такое, что ни возраст, ни принадлежность к женскому полу ее не спасут».